«Профессор фон Дайвер, я полагаю...» «Совершенно правильно полагаете, юноша». Он протянул влажную и мягкую, как желе, ладошку. «А вы, очевидно, доброволец под Дном де Джим, о чьем прибытии меня известили? С вашей стороны весьма любезно принять участие в том, что я не могу назвать иначе, как исключительно деликатной и сложной миссией. О, да, милостивый государь, Согласился я, заражаясь академической выспренностью. «Надеюсь, вы не сочтете за труд ответить, есть ли у меня хоть малейшая возможность узнать, в чем заключается суть этой миссии». «Разумеется, я обладаю всеми необходимыми полномочиями, чтобы предоставить вам дополнительную информацию, касающуюся истории и трагических обстоятельств утраты». Другая персона, которой предстоит остаться безымянной, окажет вам всю необходимую помощь. Я начну рассказ с происшествия, имевшего место немногим более 20 лет назад. Пиво. Мне необходимо освежиться. А вам не угодно ли? Я воздерживаюсь от любых напитков, содержащих алкоголь и кофеин. Пока я наполнял кружку, профессор сердито поблескивал моноклем, Его речь накатывала помпезными волнами и почти убаюкала меня, однако вскоре я был разбужен смыслом его слов. Он говорил чересчур пространно, злоупотребляя ненужными отступлениями, и все-таки послушать стоило. Сухое изложение фактов заняло бы несколько минут и не доставило бы профессору и половины того удовольствия, которое он получил, упражняясь в словоблудии. Все началось с того, что экспедиция «Галаксия-Университата», проводя раскопки на любопытные в археологическом отношении далекой планете, нашла однажды изделие иной расы. «Сударь, да вы, наверное, ребячетесь, сказал я. «За последние 32 тысячи лет человечество изучило большую часть галактики и не обнаружило ни единого следа чужой расы». Он возмущенно крякнул. Я не столь ребячлив, как вам кажется, из-за вашей младенческой непосредственности. При мне наглядное доказательство. Фотография, доставленная экспедицией, слою, из которого выкопали находку, самое меньшее миллион лет, и ни в одном информационном банке, освоенной Вселенной, нет упоминаний ни о чем подобном. Он достал из внутреннего кармана фото и протянул мне. Я взял, посмотрел, затем перевернул, поскольку не было никаких указаний, где вверх, где низ. Нечто кривое и бесформенное, ни малейшего намека на симметрию. Отродясь, не видал ничего подобного. Выглядит достаточно чужеродным, чтобы можно было вам верить. От долгого напряженного разглядывания начали шалить глаза, я бросил снимок на стол, Скажите, для чего оно предназначено или из чего изготовлено? Или хоть что-нибудь скажите о нем? Не имею ни малейшего представления, поскольку оно, увы, так и не попало в стену университета. С прискорбием вынужден сказать, что его путешествие прервалось, и теперь крайне необходимо довести его до конца. Могли бы и поаккуратнее обращаться с единственным нечеловеческим изделием во Вселенной, Я неуполномочен обсуждать с вами эту сторону вопроса. Зато уполномочен сообщить, что пропажа должна быть найдена и возвращена любой ценой, кою я уполномочен заплатить в надлежащий срок. Офицеры Галактической Лиги заверили меня, что вы, милостивый государь под псевдонимом Джим, добровольно вызвались найти и возвратить предмет. Они утверждают, что при всей вашей молодости... Вы — специалист в делах подобного рода. Мне лишь остается от всей души пожелать вам удачи и ждать вашего возвращения с тем, чего мы вожделеем больше всего на свете». Он удалился, и его место занял лысый тип в мундире офицера космического флота. Затворил дверь и вперил в меня стальной взгляд. Я уставился на него. «Так это вы...» Тот, кто в конце концов объяснит мне, что произошло. «Ты чертовски прав», — прорычал он. «Идея чертовски идиотская, но до другой мы просто не додумались. Я адмирал Бенбоу, начальник контрразведки Галактической Лиги. Плудурки в академических мантиях проворонили самую бесценную вещь во Вселенной и отпасовали мяч, чтобы мы вытащили для них каштан из огня». На мой взгляд, злоупотребление метафорами ничуть не лучше академической вычурности. Неужели нормальный человеческий язык отходит в разряд мертвых? «Послушайте», — взмолился я, «вы только расскажите, что случилось и что от меня требуется, ладно?» «Ладно». Он лязгнул, падая в кресло. «Если это пиво, то я бы тоже тяпнул, впрочем, нет. Двойное, а лучше тройное». Высококтановые виски. Без льда. Гони. Робобар предоставил напитки. Адмирал осушил стакан еще до того, как я успел поднять кружку. Ну а теперь слушай и вникай. Когда упомянутая профом экспедиция закончила копать свои канавы и двинула в освояси, у нее что-то не заладилось со связью. головы наложили в штаны и решили аварийно сесть на ближайшей планете, А той к великому прискорбию оказалась Лаекукая. — А почему к великому прискорбию? — Заткнись и слушай.